В Совет экономической взаимопомощи 1949 год и Московская международная конференция 1952 год. Как утверждают ряд историков, нежинский ЛН Гибианский Ля Цвас А На рубеже 1948-1949 годов, то есть в самый разгар советско-югославского конфликта, Кремль впервые решил пойти на формирование коллективной межгосударственной структуры в рамках советского блока, получившего название Совет экономической взаимопомощи, СЭФ, Примечание. Нижинской ЛН. У истоков социалистического сотрудничества СССР и страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине сороковых годов XX -го столетия, Москва, 1987 год, Гибианский ЛЯ, к истории возникновения коллективных структур советского блока, образование Совета экономической взаимопомощи, славянство, растворенное в крови, Москва, 2010 год, ЦВАС, The Council for Mutual Economic Assistance, The Thorny Path from Political to Economic Integration, Нью-Йорк, 1989, конец примечания. Причем, как считает Гибианский, Эл-Я, данное решение было связано не столько с отказом советской стороны и стран так называемой народной демократии от участия в реализации плана Маршалла, сколько стало своеобразной реакцией Москвы на известные шаги Белграда и Софии, в том числе по так называемой «Таможенной унии», предпринятые ими без уведомления советской стороны во второй половине 1947-го – начале 1948-го годов. Само решение высшего советского руководства о создании СЭФ, которое в первоначальном проекте фигурировала под названием «Координационный совет» и созыве учредительного совещания из представителей СССР, Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии было оформлено 23 декабря 1948 года отдельным постановлением Политбюро ЦК ВКПБ из четырех пунктов. Примечание. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953 годы. Том 1. Новосибирск. 1997 год. Конец примечания. Как и в других аналогичных случаях, историки, пока еще не располагают документами, из которых было бы ясно, как и почему возникло данное решение, поскольку в самом документе содержались лишь четкие поручения. Первое. Созвать в Москве 5 января 1949 года закрытое совещание представителей правительств, указанных государств, для установление тесных экономических отношений между СССР и странами народной демократии. Второе. Считать желательным, чтобы на этом совещании от каждой страны участвовало по два представителя из числа членов Политбюро правящих партий и третье, что представителями СССР на совещании назначены молотов в м и микоян а и кроме того этим постановлением министерству иностранных дел было поручено разослать соответствующие приглашения для участия в совещании правительством перечисленных так называемых народных демократий с указанием что это совещание созывается по инициативе правительств СССР и Румынии. Судя по аннотированной описи шифровок, которыми в сентябре-ноябре 1948 года обменивался Сталин, тогда отдыхавший на Кавказе с оставшимися на хозяйстве в Москве Молотовым ВМ, Маленковым ГМ, и Иберии ЛП, от румынской стороны через советского посла в Бухаресте Сергея Ивановича Кафтерадзе действительно поступило предложение об образовании так называемого экономического блока, состоящего из СССР и восточноевропейских держав. Причем это предложение советскому послу направил один из наиболее влиятельных членов Политбюро, секретарь ЦК и министр финансов Василия Лука. В конце января 1949 года Молотов М, телеграммой согласованной со Сталиным, уполномочен Кавторадзе С.И. ответить Луке, что «московские друзья, в принципе, не возражают» против установления более тесных экономических связей между СССР и всеми странами так называемой народной демократии, однако выражение «экономический блок» требует, конечно, разъяснений. При этом, как утверждают ряд авторов, например, Каплан К, подобные идеи тогда высказывались и чехословацким руководством, Примечание. Каплан, Чехословенсков, РВНП, 1949-1956 год, Прага, 1995 год. Конец примечания. Насколько можно понять, лидеров советского лагеря подталкивали к этому решению, как политико-идеологические ориентиры, которым они следовали точь-в-точь,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 но даже независимо от того обстоятельства откуда исходило стремление к созданию сеф совершенно очевидно что решение об этом было принято в виду собственной заинтересованности высшего советского руководства в образовании подобной межгосударственной структуры к уже упомянутыми нами постановлению политбюро цк был приложен и проект отдельного документа о тесном экономическом сотрудничестве СССР и стран народной демократии, где в качестве основных задач фигурировали разработка планов экономических связей между странными участницами СЭФ и согласование их хозяйственных и экспортно-импортных планов, принимая во внимание реальную иерархию отношений Москвы, со всеми братскими режимами восточноевропейских держав, речь по сути дела шла о создании управляемого и подконтрольного Москве механизма координации контроля параметров как внутриэкономического развития всех братских режимов, так и их внешнеэкономических связей внутри и вне так называемого социалистического лагеря. На том же совещании Заранее принятые решения были дополнены и рядом других задач нового органа, более нужных с точки зрения практических хозяйственных интересов самих стран-участниц которые были внесены их представителями. В данном случае речь шла о согласовании планов развития транспортной инфраструктуры транзитных перевозок, разработки важных вопросов многостороннего клиринга и валютных курсов, мероприятий по научно-техническому сотрудничеству, мер помощи при возникновении стихийных бедствий или дискриминационных санкций со стороны капиталистических держав и так далее. При этом, как подчеркивают ряд историков, Несмотря на то, что по личному указанию Сталина в заключительную резолюцию учредительного совещания было внесено отдельное положение о том, что СЭФ является открытой организацией, в которую могут вступить и другие страны Европы, которые желают участвовать в экономическом сотрудничестве всех государств, учредителей СЭФ, по факту Первый межгосударственный орган с самого начала учреждался как предельно замкнутая экономическая структура только стран социалистического лагеря, подчиненная политическим блоковым целям и интересам. Примечание. Гибианский эл -я. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-й. 1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год. Гибианский ЭЛЯ. К истории возникновения коллективных структур Советского Блока. Образование Совета экономической взаимопомощи. Славянство, растворенное в крови. Москва. 2010 год. Конец примечания как утверждают ряд авторов, Гебианский, Элья, Каплан, К. В начале января 1949 года на вечерней встрече в кремлевском кабинете Сталина, а затем на официальном банкете, где присутствовали Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Анастас Микоян, министр иностранных дел НРБ Васил коларов председатель Госплана НРБ Добрий Терпешев, министр внутренних дел НРБ Антон Югов, министр финансов ВНР Эрн Горе, министр обороны ВНР Михай Фаркаш, председатель Госплана ПНР Хилари Минс, министр финансов ПНР Эдуард шир генеральный секретарь ЦК РРП Георгий Георгию Дэш, секретарь ЦК РРП и министр финансов РНР Василий Лука, генеральный секретарь ЦК КПЧ Рудольф Сланский, председатель Госплана ЧССР Вацлав Грегор и посол ЧССР Богуслав ваштовичка сталин стал активно развивать идею о том, что значение СФ будет определяться тем, что объединенные в нем страны смогут совместными усилиями развить чрезвычайно мощное производство сырьевых ресурсов для промышленности и энергетики, то есть угля, хлопка, каучука и цветных металлов, в результате чего СССР и страны так называемых народных демократий станут сырьевой базой для всех остальных европейских государств. Примечание гибианский эл Форсирование советской блоковой политики. Холодная война 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва 2003 год. Капланка Чехословенска в РВХП. 1949-1956 годы, Прага, 1995 год, конец примечания. Тем самым, по мнению вождя, в Западной Европе будут подорваны роль США и Великобритании как основных поставщиков сырья и, следовательно, и их общее влияние на ситуацию в странах Западной Европы, что может привести к радикальному изменению соотношения сил и зарождению там революционных ситуаций. Как утверждает тот же Гибианский, Эл-Я, вне зависимости от того, была ли эта идея химерой или же нет, совершенно очевидно, что если советский лидер излагал ее всерьез, то речь шла о плане, носившем ярко выраженный политический блоково-конфронтационный смысл, который в любом случае ориентировал советских сателлитов именно на такого рода цели и характер СЭФ. Между тем, подобный вывод гибианского который уже давным-давно выступает в роли главного разоблачителя сталинской так называемой блоковой политики и загадочной лучевой структуры советского блока, базируются на очень зыбких основаниях. Во-первых, все эти умозаключения не находят подтверждения в документальных источниках, кроме самого факта такой встречи, зафиксированной в журнале посещений кремлевского кабинета Сталина. Примечание. На приеме у Сталина. Тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталином. 1924-1953 годы. Москва. 2008 год. Конец примечания. Во-вторых, сама концепция так называемой блоковой политики, сочиненная Гибианским «Элья» во многом носит явно конъюнктурный и надуманный характер, поскольку ровно такую же так называемую блоковую политику разновекторной или лучевой направленности, причем в гораздо более ускоренном режиме, проводили США и когорта их держав сателлитов из западноевропейского лагеря. Первоначально членами СЭФ, протокол о создании которого был подписан 18 января 1949 года, стали семь государств социалистического лагеря СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания, а в феврале 1950 года его полноправным членом стала ГДР. По своей организационной структуре, а также процедуре рассмотрения хозяйственных вопросов, СЭФ в большей мере походил на коллективный орган, поскольку его деятельность частично отражала не только советские интересы, но и довольно специфические, главным образом экономические устремления всех восточноевропейских режимов. Это во многом было связано с особенностями самой сферы работы СЭФ, носившей преимущественно конкретный экономический, а не политико-идеологический характер. Однако, несмотря на то, что при рассмотрении в рамках СЭФ ряда важных вопросов, страны так называемых народных демократий стремились реализовать собственные шкурные задачи Как явствуют из архивных документов основные направления его деятельности и сколько-нибудь важное постановление, начиная с самых первых, например, о ценах и многостороннем клиринге, а также о внедрении единой системы стандартизации, определялись советской стороной. С этой целью был создан секретариат АЦЭФ, главой которого стал кадровый дипломат, помощник замминистра иностранных дел СССР Александр Иванович Лошеков. Тогда же был создан Институт постоянных представителей стран-участниц для координации своей работы. От Советского Союза первым таким представителем стал заместитель председателя Госплана СССР Григорий Петрович Косяченко – который по факту был главным куратором СЭФ.